Ударная группа генерала Шатилова из 4-го конного корпуса и двух дивизий 1-го и 2-го кубанских корпусов потеряла за первый лишь день тысячу человек. К вечеру второго дня боя в 4-м конном корпусе оставалось 4 снаряда. Полки рядом тяжелых боев превратились в сотни. Большая часть офицеров выбыла из строя. За трехнедельный поход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 Одна дивизия, по вашему приказанию, переброшена на левый берег реки, имея задачи прервать сообщение Астрахани с Саратовым. Вместе с тем из состава Кавказской армии приказано направить в Добровольческую, 7-ю пехотную дивизию, вторую ю терскую пластунскую бригаду, осетинские конные полки и осетинский батальон».